Глиф, предстань передо мной. Главное сейчас, подумав, рассудительно прибавил он, чтобы ты сбежала с острова, пока сюда не заявился отто же Я не желаю быть свидетелем того, как он утащит тебя к Кристоферу Тлену. А у вас не найдется для нас лодки? Спросила Кэнди. лодка кто у меня есть, ответил Джимати. «Кошки, как ты знаешь, плавать не любят. Но, боюсь, она отсюда далековато, на другом краю острова. Если мы туда отправимся, живоресно гонит нас на полпути». «У меня есть идея!» — робко вмешался Шалапута. «Вот как?» — в словах Джимати звучали сомнения и едва уловимая усмешка. «Говори», — кивнула зверьку Кэнди, — «а мы тебя послушаем». Шалапута нервно облизал губы. «Ну, Вообще-то, мы могли бы удрать отсюда на глифе». «На глифе?» — изумился Джимати. «Друг мой, мысль сама по себе богатая, но кто из нас, по-твоему, знает нужные заклинания и способен их должным образом воспроизвести, чтобы сотворить глиф?» «Ну...» — снова протянул Шалапута, скромно потупившись и вперив взор в свои огромные ступни. «Пожалуй, я смог бы это проделать». Джимати покосился на него с откровенным недоверием. «И где же во имя всего святого тыл-крыс вроде тебя мог постичь искусство создания галифов?» «Так ведь когда Захалуст, упивший своим ромом, отключался», — охотно пояснил Шалопута, «я читал его книги, одну за другой, все его руководство по магии. У него в доме богатейшая подборка всей классики. Гримуар Сатуранского» наставления по пилотированию воздушных судов, сотворенных посредством волшебных заклинаний, козни-остолопа, уловки и перевоплощения. Но серьезнее других я проработал Люмерикова шестикнижия». «А что это за Люмерикова шестикнижия?» — с любопытством спросила Кэнди. «Семь книг, в которых собраны всевозможные заговоры, наговоры и заклинания, от простейших до самых сложных», — ответил Джимати. Но почему 6 книже, если там их 7? А это сам Люмерик придумал, чтобы те, кто только понаслышке знает о его работе, не могли бы хвалиться своим знакомством с ней. Очень остроумно, улыбнулась Кэнди. Есть и другая возможность разоблачить обманщика, который только прикидывается магом, прибавила смелевший шалопута. При помощи того же знаменитого Люмерика. Какая? пожелал узнать Джимати. «Надо этого самозванца спросить, кем был Люмерик, мужчиной или женщиной?» «И какой же будет правильный ответ?» — спросила Кэнди. «И тем, и другим!» — хором ответили Шалапута и Джимати. Кэнди растерянно пожала плечами. «Люмерик был мьютипом, а они все двуполые!» — объяснил Шалапута. «Итак...» Произнес Джимати, всем своим видом по-прежнему выражая некоторое сомнение в способности Шалапута создать глиф. Книги эти ты читал, верю. Но доводилось ли тебе использовать полученные магические знания на практике? Колдовать ты хоть разок пробовал? Шалапута смущенно потер пальцами лоб. А как же? Пытался понемногу однажды заставил стул прыгать на задних ножках и болтать в воздухе передними, прося подачку, как это делают щенки. Кэнди звонко расхохоталась, представив себе эту картину. «А еще я соединил 14 голубей, из них у меня получился один, зато огромный. Ну, очень крупный белый голубь». «Точно!» — Джимати шлепнул себя лапой по бедру. «Я его видел, он был размером со здоровенного грифа. Невероятно!» «Это, выходит, твоя была работа?» «Ну да, моя». «Честно?» «Раз он говорит, что сделал это, значит, так оно и было, Джимати», — вступила за Шалапута Кэнди. «Я ему верю на все сто». «Виноват, я вовсе не хотел тебя обидеть», — тотчас же проговорил Джимати. «Прими, пожалуйста, мои извинения». Перед Шалопута наверняка никто еще никогда не извинялся, и бедняга в конец засмущался взглянув на Кэнди вытаращенными глазами, он промямлил. «Ой, а что я-то должен сказать?» «Прими его извинения, если считаешь их искренними». «О, ну да, конечно. Я принимаю извинения. Я их принял. Спасибо». Джимоти протянул ему лапу, и Шалапута со смущенной улыбкой ее пожал, вероятно, сочтя этот эпизод новым доказательством своего стремительного подъема по общественной лестнице. «Итак, друг мой...» Напомнил ему Джимати, Ты, помнится, собирался сотворить глиф. По-моему, тебе самое время приступить. Но только имейте, пожалуйста, в виду, забеспокоился Шалапута, я ни разу еще ничего подобного не делал. Это будет впервые. Просто попробуй, ободрила его Кэнди. Ведь это наш единственный выход, если пожелаешь, конечно. Шалапута заставил себя улыбнуться. Тогда вы оба отойдите подальше и он развел лапы в стороны. Джимоти вынул из кармана пиджака маленький бинокль и, приставив его к глазам, стал изучать небо над головой. «Не нервничай», — сказала Кэнди, «я в тебя верю». «Ты серьезно? А что в этом такого удивительного?» «Боюсь тебя разочаровать». «А вот уж это ты зря. Получится, так и слава богу. А нет», — она махнула рукой, «придумаем что-нибудь другое» после всего, на что ты оказался способен в последние несколько часов, тебе больше никогда ничего не нужно доказывать». Шалапута напряженно кивнул. Физиономию его в этот момент никак нельзя было назвать счастливой. Кэнди, взглянув на него искоса, без слов поняла, что он почти сожалеет о своем признании в причастности к колдовству. Несколько мгновений Шалапута сосредоточенно смотрел в землю, видимо, вспоминая слова заклинания. «Пожалуйста, отойди подальше», — сказал он Кэнди, не глядя на нее. Затем медленно поднял руки и трижды хлопнул в ладоши. «Итни Асмиата! Итни Манамой! Друта Латаката! Глиф, предстань передо мной!» «Итни Итни Асмиата! Глиф, предстань передо мной!» Произнося эти слова, он ходил по кругу диаметром футов шесть-семь и делал странные движения, словно зачерпывал воздух ладонями и сбрасывал его в середину круга. Через некоторое время он принялся повторять заклинание. «Итни асмыата! Итни манамой, Друта латаката! Глиф, предстань передо мной!» Шалапута уже трижды обошел свой круг, швыряя в его середину воздух и бормоча странные слова заклинания. «Итни итни асмаата, Глиф, предстань передо мной!» «Не хотелось бы тебя прерывать!» — обратился к нему Джимати, покосившись на Кэнди. Во взгляде его зеленый глаз читалась тревога. «Но я вижу в небе огни трёх глифов, которые направляются сюда. Это наверняка никто иной, как наш приятель крест-накрест. Боюсь, у тебя осталось мало времени, друг мой». Шалапута кивнул, не останавливаясь и не прерывая своего бормотания. Он все так же ходил по кругу, то и дело захватывая воздух ладонями. Но это ни к чему не приводило. Краешком глаза Кэнди заметила, как Джимати обреченно качнул усатой головой. Однако, в отличие от него, она вовсе не собиралась падать духом. Надо было что-то делать, и она решительным шагом направилась к шалопута. Не найдется ли на твоей кухне место для еще одного повара? Он все так же кружился и зачерпывал руками воздух и швырял его в круг. Повар-то не слишком искусен! Не оборачиваясь, ответил Шалопута: "И кастрюлька у него пустая. Я готов принять любую помощь. Сделаю что в моих силах". Кэнди зашла к нему за спину и начала старательно копировать все его слова и движения. "Ит не Асмаата, Ит не Манамой". Это оказалось на удивление легко, стоило ей лишь единожды произнести заклинание. И не просто легко, а даже как-то странно знакомо словно танец, движение которого вспоминаются без усилий, как только зазвучит мелодия. Но Кэнди не представляла себе, где прежде она могла слышать мелодию этого магического заклинания. В Цептауне такие танцы не были в ходу, это уж точно. «Похоже, начиная действовать», — неуверенно произнес Шалапута. Он оказался прав. Кэнди почувствовала, как из середины круга взметнулся высь мощный порыв ветра, и перед ее изумленным взором... Вдруг закружились мириады крошечных искр — голубых, белых, красных и золотистых. Шалопута испустил торжествующий вопль, и этот всплеск радости, похоже, придал новую энергию его творению. Искры принялись группироваться, и вскоре в ночном воздухе стали видны ослепительно яркие контуры будущего глифа. Судя по первоначальным деталям, это должен был быть летательный аппарат довольно сложной формы. Основа конструкции составляли три широкие пластины, между которыми одна за другой возникали более тонкие линии, изгибы и перемычки. Некоторые образовали подобие кабины, другие протянулись вниз под каркас, сплетаясь в нечто, долженствовавшее, по-видимому, служить ходовой частью устройства, его механизмом. С каждым мгновением Глиф делался все более реальным и осязаемым. Глядя на него, трудно было поверить, что еще совсем недавно, на том месте, которое он занимал, не было ничего, кроме воздуха. Кэнди с торжеством взглянула на Джимати, который будто бы окаменел, изумленно вперившись в глиф. «Я беру все свои слова назад, друг мой», — выдавил он из себя, когда к нему вернулся дар речи. «Ты в самом деле волшебник, возможно, первый из всего твоего племени, кому довелось сотворить глиф, не правда ли?» Шалапута лишь теперь перестал описывать круги и повторять заклинания. Отступив назад, он залюбовался летательным аппаратом, который только что создал. «Мы оба волшебники», — поправил он Джимати, взглянув на Кэнди со смесью восторга и удивления. Джимати снова стал обозревать небо в бинокль. «По-моему, вам пора». «Но его еще надо доделать», — возразила Кэнди, кивнув на незаконченный глиф. Он сам должен довести себя до конца, сказал Шалапута. По крайней мере, так пишет Люмерик. Двуполый Люмерик и впрямь знал свое дело. На глазах, у изумленной Кэнди, очертания Глифа становились все более и более отчетливыми, а разноцветные лучи, скользя по его поверхности, выравнивали ее, придавая корпусу необходимую обтекаемость. Но все это происходило в таком спокойном и плавном ритме, что Джимати не на шутку встревожился. «Нельзя ли его как-нибудь поторопить?» «Не знаю. Мне такое точно не под силу», — уныло ответил Шалапута. Кенди вгляделась в темное небо, откуда к ним неумолимо приближался враг. Теперь и она могла различить глифы, о которых предупреждал Джимати. Все три выглядели куда мощнее, чем тот, что был создан соединенными усилиями ее и Шалапута. Но ведь главное, что требовалось от их глифа, это поднять своих пассажиров в воздух и унести как можно дальше от острова, от живореза. А для этого он, судя по всему, вполне годился. При виде того, как воздушное трио живореза стремительно идет на посадку, у Кэнди сжалось сердце. Вот они приземлились на плоской вершине одного из холмов всего в каких-нибудь 400 ярдах отжимоте Кэнди и Шалапута. И издали все три глифа, напоминали хищных птиц с острыми клювами. «Почему они сели так далеко от нас?» — спросила Кэнди у Джимати. «Потому что живорез мыслит, как заправский вояка, которому повсюду чудятся ловушки и засады. Он поди уверен, что в зарослях у подножия холма сейчас скрывается многотысячная армия кошек Тари. О, если бы это и впрямь было так! Я приказал бы им разорвать Отто и его грязюк на мелкие клочки». «Грязюк? Кто такие грязюки?» «Полуодушевлённые существа, которых он притащил с собой. Самая кровожадная разновидность заплаточников». Кэнди хотела бы попросить у Джимати его бинокль, чтобы как следует разглядеть грязюк, но тут над островом прогремел хорошо знакомый голос. Все не успели уже позабыть про его обладателя. «Не нервничай, живорез, и ничего не бойся! Их только трое и несколько кошек в придачу!» «Это, разумеется, надрывался захолуст». Кэнди бросила взгляд на домик. Каспар успел забраться внутрь купола, который обладал свойствами увеличительного стекла, отчего фигура захолуста совершенно преобразилась, словно в кривом зеркале. Голова казалась неправдоподобно огромной, а тельце — крошечным. Не дать и не взять зародыш в костюме цвета банановой кожуры. «Хватай их, живорез!» — верещал Каспар, колотя багровыми кулаками по стенкам купола. «Оружия при них нету, я точно знаю. Убей тыл крыса, он мой беглый раб, а этой всыпь по первое число, чтобы на всю жизнь запомнила!» «Ну да чего же я его ненавижу!» — выдохнула Кэнди. «Боюсь, он еще не самый плохой!» — мрачно отозвался Джимати. «Например?» «Да возьми хоть с того же Отто крест-накрест!» Перечислять его кровавые преступления можно до тех самых пор, пока над островом Простофиль не взойдет солнце. Кэнди облизнула пересохшие губы и перевела взгляд на глиф. К огромной ее досаде, он, как ни в чем не бывало, продолжал самосовершенствоваться. Шалопута смотрел на него, не мигая, словно пытался усилием воли заставить аппарат поторопиться. Ну, как же вы-то здесь останетесь, Джимати? С беспокойством спросила Кэнди что с вами будет когда мы улетим мне ничего не грозит заверил ее джимати живорез не посмеет меня тронуть он хорошо понимает что есть границы которые даже ему не дозволено приступать вы в этом уверены абсолютно кивнул джимати обо мне не беспокойтесь думайте о себе о милосердный азо он идет сюда к нам кэнди обернулась и снова посмотрела в сторону холма Живорез и его банда Грязюк выбрались из глифов и спускались по пологому склону, уверенные стараниями захолуста, что опасаться им нечего. С плеч Живореза свисал короткий пурпурный плащ с кроваво-красной оторочкой. Цвет лица у него был желтушный, на щеках даже со столь значительного расстояния без труда можно было разглядеть татуировку в виде переплетенных линий. Все семеро Грязюк, которые следовали за ним по пятам, были ростом куда выше его. Как и все представители племени запаточников, они были сшиты из лоскутов кожи и ткани, но головы их походили не на человеческие, как у прочих собратьев, а на лишенные плоти черепа обитателей преисподней — ведьм, дьяволов, вампиров, с загнутыми к затылку рогами, длинными хищными клювами и острыми зубами. Все слуги живореза были вооружены клинками сложной формы, Причём трое грязюк сжимали по мячу в каждой руке. Зрелище было впечатляющим и жутким. «Долго еще? с надеждой спросила Кэнди у неподвижного шалопута. «Не знаю». — пожал плечами тылкрыс и с нескрываемой гордостью прибавил. «Это ведь мой первый глиф!» Он, наконец, оторвался от созерцания своего творения и обратил взгляд к холму. «Знаешь, мы, наверное, могли бы уже в него забраться...» но, боюсь, он возьмет, да и развалится в воздухе, а мы попадаем вниз». В это самое мгновение до них донёсся голос живореза. «Кэнди Квокенбуш! Ты арестована по приказу Кристофера Тлена!» Джиммати сжал плечо Кэнди своей крепкой лапой. Еще не все потеряно. Мои подданные дадут бой этой банде, чтобы хоть и немного их задержать». Он коротко кивнул в сторону Глифа. «Счастливого пути, леди! Я от души надеюсь, что мы еще встретимся, и что встреча эта произойдет при менее тревожных обстоятельствах. Прощай, шалопута! Счастлив был с тобой познакомиться, поверь!» Он было повернулся и зашагал прочь, но тотчас же поспешно возвратился, чтобы прибавить. «Если по очищаяния ты попадешь к ним в руки, Кэнди, теперь или после не бойся за свою жизнь» я чего отчего-то уверен, что тлен не собирается тебя убивать. У него насчет тебя другие планы». И он быстро, не дожидаясь ответа, покинул Кэнди и Шалапута. Нельзя было терять ни секунды. Живорез находился уже не далее, как в 30 шагах. «Братья и сестры! воскликнул Джимати, «Сюда! Ко мне!» Повинуясь его призыву, кошки Тари поднялись из высокой травы. Сперва их было всего около дюжины, потом, словно по волшебству, откуда ни возьмись, появилось еще не меньше двух-трёх десятков. Джима Титари расположил своих воинов непосредственно на пути Живореза. Крест-накрест остановился, поднял вверх руку, и его грязюки застыли, как вкопанные. «Джима Титари!» — криво усмехнулся Отто. «Приятный сюрприз, нечего сказать!» Вот ж не ожидал встретить здесь твой сброд из меня. Надеялся, что кто-нибудь успел всех вас переловить и усыпить, чтобы покончить с вашим жалким прозябанием. Если оскорбление Живореза и задели Джимати, то он ничем этого не выказал и ничего не ответил. Просто сдвинул брови и веско с расстановкой произнес: Ты не смеешь покушаться на ее свободу, Живорез. Заруби это себе на носу. Ни «Никакому тлену она с тобой не полетит. Я этого не допущу. Понятно?» «Они обращаются друг к другу, как смертельные враги», — подумала Кэнди, как будто между ними пролегли долгие века кровавой распри. «Она нелегально проникла на архипелаг Тарри», — возразил Отто. «И к тому же виновно в краже ценного имущества». Повелитель полуночи распорядился, чтобы она была доставлена в его покои. «Ты меня, похоже, не понял, живорез?» невозмутимо ответил Джимати. «Девочка никуда с тобой не полетит». «Нет, это ты у нас из непонятливых, зверушка. Она нарушила закон и подлежит аресту». «Почему же это приказу? Интересно знать». «Лорда Тлена!» «Остров Простофиль не входит во владение от Лена крест-накрест, и ты об этом знаешь не хуже меня. Его законы здесь не действуют. Так что отправляйся назад по добру по здорову, и скажи ему, да что хочешь скажи, что она ускользнула у тебя из-под самого носа и была такова». «Держи карман», — хмыкнул Жеварец. «Он желает ее получить, и он ее получит. Прочь с дороги!» а не то мне придется маленько тебя проучить». «Воины Тарри!» — возвал Джимати, вперед! Взять грязюк!» Животные не нуждались в дальнейших приказаниях. Они скользнули по траве, как рыжие молнии в черную полоску, и набросились на грязюк, цепляясь острыми когтями из их шкуры, взбираясь на плечи и царапая толстые шеи и прикрытые шлемами головы. Заплаточники вступили в бой в глубоком молчании. Они блестяще владели своим оружием. Несколько самых отважных Тари в считанные секунды были убиты или тяжело ранены острыми клинками. Они свалились на траву, истекая кровью. Зрелище было ужасным. При мысли о том, что все это происходит по ее вине, Кэнди едва не расплакалась. Ей было безумно жаль славных воинов в полосатых шубках. «Надо их остановить», — сказала она шалопута. «Мне этого не вынести». «Пойду и сдамся живорезу!» «В этом нет нужды», — возразил он. «Смотри!» И он указал на глиф. Процесс самосоздания наконец завершился. Летательный аппарат был полностью готов к полету. На это указывал легкий пар, поднимавшийся над его сверкающим корпусом, как над свежевыпеченной булочкой. Кэнди через силу улыбнулась. «Пошли же!» — поторопил ее шалопута. «Забирайся внутрь!» Стоило Кэнди опуститься на сиденье Глифа, как она приставила ладони карту и крикнула Джимати, отзовите своих тари! Отступайте! Мы в безопасности!» Джимати оглянулся на этот крик и тотчас же отдал команду своему войску. Неустрашимые тари, оказав достойный отпор врагам и заплатив за это немалую цену, с честью покинули поле боя. Препятствий на пути живореза Глифу больше не осталось. Он двинулся вперед, печатая шаг и тыча указательным пальцем в сторону Кэнди. «Не с места, девчонка!» «Быстрее, леди!» — простонал Шалапута. «Говори заклинание!» «Какое заклинание?» «Ах да! Неокетика! Это означает «делай, что я велю!» «И что тогда должно случиться?» «Он выполнит твой приказ, надеюсь». «Ты у меня в руках, девчонка!» — рычал крест-накрест. «Попалась!» Живорез был не более чем в 10 шагах от Кэнди и Шалапута, но одна из грязюк с головой, как у невероятно уродливой хищной птицы, опередила его. Она явно желала помешать Глифу взлететь и унести на себе законную добычу ее господина. К счастью для Кэнди и Шалапута, Грязюка успела потерять свое оружие в пылу сражения Стари. Но зато лапы её остались при ней, Они были устрашающе огромными, с длинными и острыми когтями, отливавшими стальным блеском в свете звезд. Глиф не шелохнулся. «Ниокетика!» — громче прежнего повторила Кэнди. «Ниокетика! Ниокетика!» Грязюка приблизилась к ним на расстояние прыжка. Вот она оттолкнулась от земли, подбросив сильное тело в воздух. По корпусу Глифа внезапно пробежала дрожь. Внутри у него что-то зашелестело. Звук был похож на судорожный вдох астматика. Кэнди с ужасом увидела в дюйме от своей коленки страшные когти. Она подтянула ногу к туловищу, и в ту же секунду Глиф, повинуясь её команде, вздрогнул и стал плавно подниматься ввысь. Но заплаточница не собиралась сдаваться. Она железной хваткой уцепилась за борт летающей машины, и вместе с ней и всем ее экипажем оторвалась от земли. С каждой секундой глиф увеличивал скорость и стремительно набирал высоту. 20 футов, 30, 40. Грязюка и не подумала спрыгнуть на землю, пока еще это было возможно. Она держалась за борт обеими сильными лапами и при этом отчаянно раскачивала мощное туловище взад вперед в попытке опрокинуть глиф и вытряхнуть наружу Кенди Шалапута. Она нас, того и гляди! Перевернет! сказала Кэнди, хватаясь за передние боковые поручни. Шалопута сжал ее свободную руку. Я не дам тебе упасть! От этого его обещания, как бы мужественно оно ни звучало, толку было немного. Грязюка принялась резко вращать своим тяжелым туловищем. Глиф так и заплясал в воздухе. Положение Кэнди и Шалопута стало критическим. Еще несколько секунд и они вывалились бы наружу и рухнули вниз, на землю, с огромной высоты. «Надо ее сбросить», — сказала Кэнди. «Что ты предлагаешь? Прежде всего, я попытаюсь сбить с нее этот шлем. Она висит с моей стороны, так что тебе придется меня держать». С этими словами Кэнди перегнулась через борт и схватилась обеими руками за чудовищный металлический клюв. Грязюка не могла отбиваться, — Обеими лапами она намертво вцепилась в борт Глифа, продолжая вращательные движения и резкие броски туловища из стороны в сторону, отчего Глиф выписывал в воздухе немыслимые пируэты. Полет этот напоминал одновременно катание на американских горках и на карусели. «Тяни!» — крикнул Шалапута. «Не получается у меня!» — со слезами досады воскликнула Кэнди. «Надо свеситься пониже!» «Я буду очень крепко тебя держать!» — пообещал Шалапута. Кэнди перегнулась через борт раскачивавшегося Глифа, насколько это было возможно, чтобы только не вывалиться наружу. Теперь большая часть ее тела оказалась в воздухе. А тем временем Глиф все набирал высоту, и ветер относил его в сторону от того места, где был сотворен волшебный аппарат. Внизу можно было разглядеть дом Захалуста, к которому они медленно приближались. Колдун, вероятно, следил за подъемом Глифа с самого начала. Иначе с чего бы на его уродливо искаженном лице, прижатом к стеклянному куполу, застыла гримаса недоумения, смешанного со злостью? Но Кэнди не было дела до захолуста. Проигнорировав его дикий взгляд, она склонилась к голове грязюки. Шлем твари с острым наконечником на клюве был унизан по всей поверхности многочисленными шипами и выступами, которые больно ранили кожу ладони Кэнди. Но она изо всех сил тянула шлем на себя, превозмогая боль, ведь от этого зависела жизнь ее и шалопута. Грязюка, по-видимому, понимала, какая опасность ей грозит, и, рассудив, что если уж погибать, то предпочтительнее при этом угробить глиф его пассажиров, стала мотать головой и еще отчаяние вращать туловищем. Но жажда разрушений, которая возобладала в этом полуодушевлённом существе над инстинктом самосохранения, оказалась Кэнди на руку. Стоило Грязюке отвести хищный клюв влево, как Кэнди со всей силой, на какую была способна, потянула шлем вправо, а когда тварь дернула голову вправо, Кэнди рванула ее клюв влево. В конце концов, в тот момент, когда глив завис на порядочной высоте непосредственно над домом Каспара, Из-под шлема чудовищной заплаточницы послышались какие-то чавкающие звуки. Затем раздался треск, за которым последовало негромкое шипение. Кэнди резко рванула шлем на себя, и неожиданно он с чмокающим звуком, как если бы кто-то силой вытащил ногу из болотной жижи, отделился от головы грязюки и очутился у нее в руках. Он был такой тяжелый, что Кэнди тотчас же разжала ладони и предоставила ему упасть на землю. Шлем кувыркался в воздухе, стремительно снижаясь, пока не стукнулся а выпуклый стеклянный купол домика Каспара. Теперь Кэнди очутилась лицом к лицу с грязюкой. Голова хищной заплаточницы точь-в-точь точь повторяла формы шлема. Тот же острый клюв, те же отведенные назад рога. И даже цветом физиономия её походила на металлический шлем. Серо-коричневая она отливала каким-то тусклым блеском при свете вечерних звезд. Грязь! — недоуменно пробормотала Кэнди. — Она слеплена из грязи! — Что? — прокричал сверху шалопута, стараясь перекрыть шум ветра. — Она вылеплена из грязи! — сообщила ему Кэнди. Пока они обменивались репликами, голова грязюки стала быстро терять форму. комья и брызги грязи отделялись от нее один за другим и падали вниз на купол. Только теперь заплаточница прекратила свои попытки опрокинуть глиф. Тело ее, состоявшее целиком из густой грязи, вдруг обмякло, голова полностью развалилась, и купол Каспарова домика оказался весь в грязевых брызгах. Сверху это выглядело так, словно некая гигантская птица, пролетая над ним, опорожнила весь свой вместительный кишечник. У безголовой Грязюки больше не осталось сил сопротивляться Кэнди, которая, воспользовавшись этим, принялась отрывать от борта глифа один за другим как когтистые пальцы. В конце концов, ей удалось разжать последние из них. Заплаточница рухнула вниз, истекая грязью. Кэнди спустила торжествующий вопль. Каспар, не отрывавший глаз от этой сцены, слишком поздно понял, что гигантское туловище Грязюки с невероятной скоростью несется прямиком на его купол. С перекошенным от ужаса багровым лицом он бросился к лестнице, чтобы спуститься вниз. Но было поздно. Только что казавшийся Кэнди и Шалапута, которые глядели на него сверху сквозь запачканный купол, неправдоподобно огромным, Каспар Захалуст, стоило невероятно тяжелому туловищу грязюки в вдребезги разбить стекло, предстал перед ними таким, каким был в действительности, нелепым карликом в бананово желтом костюме и даже голос его, когда он заверещал от ужаса, с высоты казался негромче громче комариного писка. Кэнди наблюдала, как туловище Грязюки, рухнув на покрытый плиткой пол, разлетелось в стороны миллионом брызг, словно перезрелый арбуз. Разумеется, внутри твари не было ничего, кроме грязи. Никакой анатомии. Ни костей, ни мышц, ни сердца, ни легких, ни печени. Захолуст, с головы до ног, покрытый жидкой грязью, все еще не оставил попыток спастись из купола бегством, но ему не удалось даже добежать до лестницы. Поскользнувшись в зловонном месиве, он не удержал равновесие и растянулся на спине во весь свой карликовый рост. Больше унижения для колдуна и вообразить было трудно. Последним, что успело увидеть Кэнди, прежде чем домик остался позади, стали его безуспешные попытки подняться на ноги. Словно клоун в немом кино, Каспар без конца приподнимался и снова падал. Грязь покрывала теперь не только одежду захолуста, но и всю его злобную физиономию. Кэнди звонко расхохоталась. Ветер пронес звук ее смеха над островом Простофель. Джима Титари, склонившийся в высокой траве над одной из своих умиравших сестер, которую он воздавал последние почести, Услышал этот торжествующий смех, и, несмотря на то, что сердце его разрывалось от скорби по погибшим в поединке с грязюками Пятерым Тари, слабо улыбнулся. Смех Кенди долетел и до слуха Отто Живореза, который как раз посылал своих уцелевших грязюк в погоню за ней шалопута на мощных глифах. На поле боя остались трое его заплаточниц, с голов которых кошкам Тари удалось сбросить шлемы три гигантских обезглавленных тела все еще продолжали истекать вонючей грязью. Отто организовывал эту погоню только потому, что не привык так легко сдаваться. Надо же было предпринять хоть что-то. На самом деле он почти не надеялся на успех этого предприятия, зная, что грязюкам, скорее всего, не удастся нагнать и уничтожить девчонку и раба, улетевших на крошечном глифе. Грязюки при всей их отваге не отличались сообразительностью и нуждались в четких приказах и постоянном надзоре. Иначе они мгновенно забывали, что от них требуется, и начинали беспорядочно метаться. Вероятнее всего, облака над островом благополучно откроют беглецов, и заплаточницы вскоре забудут, зачем они поднялись в небо и станут описывать круг за кругом, пока глифы не истощат свои волшебные силы и не рухнут вниз». Но как бы там ни было, живорез не мог себе позволить лично возглавить погоню. Девчонка являлась лишь частью добычи. Куда важнее было завладеть ключом и доставить его тлену. Посему живорезу следовало немедленно посетить Каспара и забрать у него ключ. А девчонка все равно никуда не денется. Рано или поздно он ее поймает. Слишком уж она приметна, чтобы долго от него скрываться. Ей что-то необычное в ее взгляде, во всей манере держаться». По этим приметам он без труда ее отыщет, когда придет срок. Он легко взбежал на холм, толкнул незапертую дверь домика и громким голосом позвал колдуна. Поскольку Каспар не торопился с ответом, нетерпеливый Отто прошел через гостиную к лестничной площадке и стал подниматься в купол. Он заметил повсюду осколки стекла и представлял себе, какое зрелище ждет его наверху. Но вид в каком предстал перед ним хозяин домика, явился для него полной неожиданностью. Каспар стоял посреди круглой площадки над разбитым куполом в нижнем белье, носках и запачканной грязью ботинках, и пялился в звездами звёздами небо. Его одежда мокрой и грязной кучей валялась на полу. В вид у него был еще более отталкивающим, чем в бананово-жёлтом одеянии. «Ключ!» — произнес живорез. «Да-да!» — кивнул Каспар, — и, подбежав к груди тряпья на полу, стал судорожно шарить по всем карманам пиджака и брюк. «Он у меня где-то тут!» «Ты будешь вознагражден, пообещал Отто. «Очень, очень на это рассчитываю», — отозвался Каспар, протягивая ему ключ. От взора живореза не укрылось, что все его коротенькое тело сотрясало дрожь. «Что это с тобой?» «Ох и не говори», — плаксиво ответил за холуст. «Помимо всего, что ты и сам видишь...» Он описал рукой круг, указывая на разбитый купол, осколки и комья грязи, которыми был завален пол. «Меня еще кое-что сильно тревожит!» «Девчонка!» «С чего бы это?» Ее появление в аборате не случайно! Ты хоть это понимаешь?» «Ну, может, так оно и есть. Хотя навряд ли». «Да тебе-то что ж за дело?» «Слишком легко ей это удалось». — Что именно? — Привыкнуть к нашей жизни, приспособиться. В прежние времена, когда гавань еще существовала... — Но тебя тогда и на свете не было, Каспар. — Конечно, не было. Но я ведь умею читать, Отто. Представь себе, авторы всех книг о тех временах сходятся в одном. Приезжим из иноземья требовался немалый срок, дни, недели, а то и месяцы, чтобы пообвыкнуть к жизни на аборате. А если они дать им времени приспособиться, они запросто сходили с ума. Их куцое воображение не могло вместить того, с чем они здесь сталкивались на каждом шагу. «Ну да, ясное дело», — с ухмылкой кивнул Отто. «Слабаки они!» «Ничего-то ты не понял, отта как всегда. Я ведь о девчонке тебе толкую, об этой Кэнди Квокенбуш. Вот ей все оказалось нипочём. Даже колдовать не побоялась, как будто с этим родилась». «С этим родилась живорец! О чем это нам говорит?» «Да откуда мне знать?» — раздраженно бросил Отто. «Ну, я тогда скажу тебе, о чем это говорит мне!» «Ну?» «Она здесь бывала прежде!» «Хм! Вот пусть лорд Тлен над этим головой ломает! Я ему доложу!» И живорез устало махнул рукой, показывая собеседнику, что эта тема его нисколько не занимает. Тогда давай решим насчет меня, предложил Каспар. Насчет тебя? Ведь это я отыскал ключ и девчонку. А после ты же ее и упустил. Не справился с этойкой малявкой. Позволь, разве это была моя вина? Спроси за нее со своих безмозлых грязюк. Они-то запросто могли ее сцапать. В любом случае, ты всего две минуты назад пообещал, что я буду вознагражден. Так-то было прежде, чем ключ очутился у меня в руках. У Захалуста задергались губы. Ты... Ну-ну, Каспар, не кипятись. Признай свою ошибку. Ты взял на себя ответственность за девчонку и упустил ее. Ну что я мог поделать? Она настроила моего раба против меня. Он сломал мой посох. Не ожидал от тебя такой беспечности. Отто покачал головой. «С чего бы это тебе вздумалось доверить рабу свой посох?» От Каспара не ускользнула нотка сарказма в голосе Отто. «У них было численное превосходство!» — заскулил он. «Ты имеешь в виду, что девчонка и толкрыс превзошли тебя числом?» Захолуст поджал губы и, ткнув толстым пальцем в сторону живореза, процедил. «Я знаю, к чему ты клонишь, Отто. И к чему же?» С насмешкой отозвался живорез «Ты хочешь повернуть все так, чтобы лавры достались тебе, а вина пала на меня?» «Мысль достойная такого сверхподозрительного типа, как ты», — пожал плечами Отто. «Но именно так ты и собираешься поступить, правда?» — не отступал Захалуст. «Очень возможно», — осклабился живорез «Но не станешь же ты утверждать, что поступил бы иначе?» если бы мы вдруг поменялись ролями». Захалусту нечего было на это сказать. И спустив протяжный вздох, он законючил. «Ну ты хоть расскажи Лену, как я здесь страдаю. Мы ведь когда-то были друзьями, Отто. Сделай же для меня хоть что-нибудь, пожалуйста. Боюсь, повелитель полуночи слишком практичен, чтобы заниматься твоими проблемами теперь, когда он уже получил от тебя все, что ты мог ему дать». — Забудь о нем. У него есть дела поважней. — Но это же несправедливо. — А жизнь вообще несправедлива, Каспар. Тебе ли об этом не знать? У тебя был раб. Он служил тебе верой и правдой долгих... Сколько? 12 лет. — И что, ты был к нему справедлив? — Разумеется, нет. Ты его колотил, когда бывал не в духе, и от этого у тебя на душе становилось легче. А когда тебе делалось лучше, ты снова его лупил. «Думаешь, умнее всех, да, живорез?» — схлипнул Каспар. В глазах у него от бессильной ярости закипали слезы. «Но послушай меня! Настанут и для тебя скверные деньги, уж поверь! Если ты мне не поможешь выследить и укокошить эту девчонку, она доведет тебя до такой беды!» Он выразительно кивнул на осколки грязь, покрывавший пол и на разбитый купол. Все это только начало. Вот увидишь!» Живорез направился к лестнице. «Любишь корчить из себя пророка, верно? Еще со школьных времён». Захолуст ухватился за эти слова, как за последнюю надежду. «О, школа, от то помнишь, как мы с тобой дружили в те годы?» «В самом деле?» Живорез вопросительно изогнул брови. Но при очередном взгляде на жалкую поникшую фигуру Каспара что-то, какая-то искра сочувствия вспыхнула в глубине его души. «Ладно так и быть. Попытаюсь что-нибудь для тебя сделать. Но обещать ничего не могу. Времена нынче тяжелые, паршивые, смутные времена, Каспар. Так это ж ведь к лучшему, ловкому и небоязливому человеку самое что ни на есть раздолье». «И кого же из нас ты считаешь ловким и небоязливым?» расхохотался Отто. «Того, кто остался в одних подштанниках, да и те, заляпаны грязью, или другого, который заполучил ключ для своего господина. Ладно, не куксись, захолуст, бросил отто на ходу, спустившись до половины лестницы. Надейся и уповай, что придет и для тебя час торжества, когда ты отомстишь всем своим врагам. Мне теперь только и остается, что ждать этого часа, шмыгнул носом захолуст. Покидая тебя, Каспар, от души желаю, чтобы ты поскорее его дождался. «А если мне удастся вызволить тебя с этого острова?» Каспар вскинул голову. В глазах его загорелась надежда. «Говори!» — взвизнул он. «Если ты это сделаешь для меня, то...» «Поклянись, что будешь во всем мне повиноваться. Станешь моим поваром, если я прикажу. Посудомойкой. Пол для меня будешь драить. Все, что пожелаешь. Я все для тебя сделаю. Только вытащи меня отсюда поскорей!» «Идёт!» Значит, мы с тобой друг друга поняли. Живорез взялся за ручку двери, которая вела в гостиную. Спокойной тебе ночи вот-то! И тебе того же, Каспар! И приятных сновидений!